Девятое марта. Страдание святого мученика Урпасиана. Когда в Римской империи стал царство от нечестивый Максимиан, то, будучи неукротимым карателем за непочитание языческих богов, тех христиан, которые жили в окрестностях Некомидии, предавал мучениям, а против прочих, обитавших во всех других местах империи, пылал яростью, подобно пламени великому. Собрав однажды единомышленников и, так сказать, соратников своих, а также всех бывших под властью его сановников, он громким голосом сказал им, «Если кто из вас предался нечестивой вере и служению Богу христиан и не желает с надлежащим усердием служить прославленным Богам нашим, не желает им поклоняться и обращаться к ним с молитвами, тот пусть тут же перед всеми снимет пояс свой и удалится от двора нашего». Из нашего города и божителей города всего со времён предков своих привыкли служить богам, а не единому распятому Богу. Из этих слов ясно было видно, с каким презрением относился беззаконный царь к христианской вере. Поэтому все верующие во Христа пришли тогда в страх и ужас, и некоторые из них искренне обещали царю служить богам, другие же отказ для того, чтобы избежать мучений. А те, которые имели истинную любовь к Богу, не ради одеяний своих, а специально на слова мучителя, тем, что снимали поясы свои и уходили от него пояснение. Пояс в Римской империи служил особым отличительным знаком военачальника. В это время премудрый и сильный духом Урпасиан, будучи одним из старших сановников воспылал ревностью упобоги, подошёл к беззаконному царю и поверши перед ним на глазах всех свою мантию и пояс, сказал: "Царь, так как с этого дня я воли небесного и бессмертного царя Господа Иисуса Христа Бога моего, то возьми назад данные тобой мне знаки чести и славы, ибо это честь и слава временно, и я более в них не нуждаюсь". Эти слова у Пасиана были так неожиданны для Максимиана, что он услышав их и изменился в лице, и долгое время не мог произнести ни одного слова. Потом потер лицо свое и с яростью звенув на святого мученика, зарычал, как дикий зверь, говоря, «Сейчас же повесьте этого презренного и бейте его по телу воловьями жилами!» Повеление царя немедленно было исполнено. И когда святого мученика предавали долгому и немилосердному истязанию, он, обратив взор свой к небу, Молился и не ощущал никакой боли. После этого мучитель повелел снять святого с дерева и сказал предстоящим, «Заключите этого изменником в мрачную темницу, пока я не придумаю, какой смерти предать его». В темнице святой мученик радовался и веселился, Воссылая молитву своей Господу. Между тем Максим Иоанн повелел принести и приготовить для мучения Некое мучительное орудие, представляющее собой железную клетку, и, вывезшись святого из темницы, поместить в эту клетку, повесив его к вершине ее. Когда это повеление царя было исполнено, и святой Урпасиан уже висел, то жестокий мучитель велел зажечь факелы и опалять ими со всех сторон тела его. В то время, как это совершалось, святой мученик Христов, вися внутри клетки, предавался молитве, Мучители жгли его факелами до тех пор, пока все тело его не искапало каплями на землю, и, растаяв как воск, не смешалось с прахом земным, а кости его не истепелились и не стали такими, как пыль на гумне. Когда святого мученика погруженного в молитву таким образом сожигали, то воздух наполнялся благоуханием мира, и, наконец, святая душа его во образе яркой звезды как удостоились и некоторые изверующих вознестись к богу. Петой мученич Курпатин скончался около 295 года. Тогда в сфере и жестокосердый царь, всё ещё пылая гневом на святого мученика, лилел тщательно собрать землю, на которой испало тело его, и где лежал прах от его костей, и при себе высыпать в море.